Глава восьмая. Забайкалов, как я посмотрел в инете, политик, хотя уже сменил три партии, но это можно списать на болезнь роста. Все мы меняемся, если не полные дураки. Когда он вошел в кабинет, я подумал невольно, что у него даже внешность политика. Высокий, как и положено. Вон в Штатах на выборах президента всегда побеждал тот, кто выше ростом. в м е р у с п о р т и в н ы й что значит работает без больничных, что важно в мире бизнеса, с громким голосом и з а в о р а ж и в а ю щ е й ж е с т и к у л я ц и е й В старину таких называли трибунами. Он крепко пожал мне руку, в глаза осмотрит испытующи, стараясь определить, сколько я стою и за сколько можно продать, сказал громко и с чувством. Я много слышал о вас, Сергей Антонович. Похоже, вы сумеете наделать шороху. Хрен ты слышал, подумал я. Только что Минчин напел. Я та темная лошадка, что в тихую выигрывает по мелочи. Можно на меня делать ставки, надо только определить, можно ли ставить по крупному. Спасибо, ответил я скромный, как бы застенчиво. в с е т к и с таким человеком общаюсь. Я же простой диванный юзер. Я стараюсь следить за миром и понимать эти разнаправленные о н движения. И вам это удается? – перебил он тем же энергичным голосом. Минчин т и х о н я но умеет в ы с м а т р и в а т ь людей, которым удается понимать процессы в этом мире лучше остальных. Он говорит, что вы копаете в самой перспективной, по его словам, почве. Я ответил со всей скромностью кабинетного ученого. Да, по моим расчетам. Минчин сказал. Снова перебил он. Это все-таки дальняя цель. Потому инвестор относится очень сдержанно. Мы особенно и не суетились насчет расширения круга инвесторов. Понимаем, в нашем положении это нереально. Вложиться во что-то по крупному пока что не во что. Однако не учитывается, что сроки стремительно сдвигаются в сторону ускорения. Сегодня это д а л ь н и е ц е л и реализация и через пять-десять лет, а в следующем году окажется, что все сумеем за два-три года. Закон обратной отдачи все еще не у ч и т ы в а е т сообществом из-за его нешкольной сложности. Он в некотором нетерпении по барабанил пальцами по столешнице. Люди его масштаба не ведут и долгие разговоры, за них это делают помощники, а им только бумаги на подпись. сказал отрывисто. У нас из-за скачка цен на зерно образовался профицит средств. Думаем, куда рассовать, чтобы не растаили. Школьником я играл, был главой клана, а с месяц даже руководил альянсом, так что тема мне знакома, б у д у щ е е вижу. Сложность только п о т я н е т е ли ту телегу, что нагружаете. Это не детская коляска. Вы собираетесь сдвинуть с места Эверест? м е н ч е н мне рассказал про новый вид движка. Я ответил, глядя ему в глаза. Он же Баймер, хоть и в прошлом, свой человек. Потянем. Все ускоряется. Я слежу за мощностями, что в в о д и т с я уже не каждый год, а почти каждый месяц. Мы все используем, до чего дотянемся. Он кивнул, сказал еще нетерпеливее, ответ которого ждал. Мы и профинансируем часть ваших расходов, надеюсь, отобьете вложенные деньги, вернем с прибылью, заверил я. Увидите. Он поднялся, высокий, э с т а т н ы й лидер, даже в осанке и жестах. Взгляд все тот же и с п ы т у ю щ и й Вдруг да дрогнул. За такие слова отвечать надо. Но я смотрел ему в глаза с прежней уверенностью слона в родных джунглях. Пришли т е с м е т у сказала она тревисто. Финансирование начнем в тот же день. Я поспешный с поклоном пожал величественно протянутую руку, он кивнул и вышел из кабинета. Внизу у двери подъезда, как хорошо видно из-за шторки, оживились двое крепких ребят, а когда он вышел, услужливо прикрыли собой. Один сел в черный даймлер на место телохранителя. А когда автомобиль сдвинулся с места, с ним отчалили и два черных бронированных джипа в стиле м и л и т а р и В кабинет скочил Гранде, выпалило шалело. Сумасойти! Что за времена? То рубля н и у кого до зарплаты, то сами миллиарды всучивают. В стране п р о ф и ц и т пояснил я сам несколько растерянно. Излишки денег нужно куда-то пристроить. Хотя, честно говоря, сам не ожидал. Да кто такое мог ожидать? Точно, мир рушится. Теперь, сказал я, развернемся во в с ю Ивановское. Никаких задержек, понял? Иначе такие люди наши кишки на деревья намотают. Набери программеров столько, чтобы с задницы лезло. У нас фантазировать вся страна может с диванов, а вот и с п о л н и т е л е й днем с огнем. Силона пошла стремительно распространяющаяся волна нового вируса, что парализует двигательные нервы. Человек падает там, где подхватил. Сердце и все органы без нарушений, на руки ноги отключены, а через пару минут не может даже выговорить с л о в о Смерть примерно через сутки. Мозг борется дольше всех, но сдается и он. Все страны вели карантин, но удивление быстрое. прост моментально горький опыт уже есть, но пока на место прибыли специалисты с передвижными лабораториями из Европы и Китая, от 2 5 пяти миллионного населения Цейлона осталось только пара аулов, что по религиозным соображениям расположились поближе к богам в ы с о к о в горах и ц и в и л и з а ц и и чурались исламским экстремистам или косящим под ислам Удалось перехватить управление ядерным реактором Пентагона. Разогрев пошел быстро и неуправляемо. Спешно эвакуировали сотрудников, а это 40 тысяч белых воротничков с погонами. Готовились к взрыву, что разнесет и сожжет все на десятки миль вокруг. Но ценой самоотверженных усилий спасателей взрыв удалось предотвратить в последние минуты. Погибли только четверо, еще около сотни получили серьезные. Радиационные ж о г и но в Парагвае остановить не удалось. Там взрыв разнес всю АЭС, а ударная волна достигла столицы и выбила окна в зданиях пригорода. К тому же накрыла ядовитым облаком столицу и область. В общем, рутина. Мир все нестабильнее, но глобализм тормозят со всех сторон. Люди все-таки эгоисты. И м лучше сейчас копейка, чем потом миллион. Да и лучше быть первым в Ауле, как сказал Цезарь, чем вторым в Риме. Афроамериканцев США потребовали передать им управление страной, так как белые все расисты и ведут страну к гибели. А ч е м п и о н м м АМЭ в тяжелом весе Зимбабве Зан, провозглашенный экстремистами новым пророком, неспосланным Богом, сообщил, что мир обречен. Всем нужно принять причастие, выйти на улицы. и умереть под пение псалмов исполняя волю Аллаха. Так называемые лаборатории на столе распространились по миру давно, но у любителей долго получалось только менять гены комнатных растений, да краску дрозофил. Но количество в конце концов перетекло в качество. За последние недели пошел резкий всплеск удачных мутаций с теплокровными. Удачных в том плане, что подопытные не умирали вскоре. А выжили и кого-то пугали, а создатели радовали невероятными формами и способами питания. Появились и новые эпидемии, пока дохленькие любители даже заразу не могут создать качественную, но все же народа успевает помереть немало, пока вирус мутирует и становится безобидной гадостью. В замкнутом мире к нашей фирмы. Всё тфу-фу идёт так хорошо, что даже страшно. Так не бывает долго. Чем длиннее благополучный отрезок, тем тяжелее потом облом. Алкома работает без сбоев, то ли мы так хороши, то ли ничего особого не требуем. д в и ж о к почти не пришлось дорабатывать. Я за несколько лет каторжной работы в одиночку сделал на энтузиазме больше, чем большой коллектив на зарплате. Идем с опережением графика. Сейчас же каторжанемся, как гребцы, надавшим течь корабле, когда гребут изо всех сил, стараясь добраться до берега раньше, чем затонут. Через пару месяцев удалось создать локацию, где можно малость пробежаться и оценить, насколько затею удаётся или не удаётся. Я чуть ли не впервые перевел дыхание. С горбленная спина с огромным трудом попробовала распрямиться, хребет затрещал, как сухое дерево под напором ветра. Отлучусь на часок, предупредил я Невдалова. Не пропеть Алкому, она девушка беспомощная и добрая. Вы стараемся, ответил он с сомнением. Хотя, конечно, соблазн великоват. Да и з а часок многое можно. Но, «Ну но, -ну, сказал я строго. Вернусь, все проверю.